31. Хотя было утро, и солнце только что поднялось над верхушками деревьев, Лилья вспотела так, будто у неё был климакс в самом разгаре. И это несмотря на то, что она уже сняла ветровку и флисовую толстовку, и всё, что на ней было, кроме прилипших к ногам джинсов, это старая футболка, которая теперь стала настолько мокрой, что её можно было выжимать. Она свернула с тропинки и, пройдя метров 10 вглубь леса, села на пень, достала из рюкзака одну из бутылок с водой и полностью опустошила её. Хотя вода была тёплой и отдавала пластмассы на вкус. На экране смартфона она увидела, что отмеченная на карте область поисков снова изменила свою форму. Чуть больше часа назад она была словно кукурузная палочка. А теперь напоминало воздушный шарик, который кто-то выпустил из рук. Муландер, руководивший поиском по вышкам сотовой связи из полицейского участка, сказал, что форма области зависит от количества и типа вышек, которые находятся в зоне видимости мобильного телефона. Имеет значение направленность антенн каждой вышки и то, сколько градусов они охватывают. К тому же, заданная область была огромной. Два или три квадратных километра. Само по себе это было не так и много. Поиски усложняла труднодоступная местность всёдороссна, вкупе с тем фактом, что они с утёсом смогли взять с собой только двух парней, так как остальные были заняты на футбольных матчах в эти выходные. Имея в своём распоряжении десять полицейских, Они могли бы распределить их по периметру обозначенной области и, координируя их движение, продвигались бы к центру участка. Теперь же у них не было другого выбора, кроме как попытаться окружить его, двигаясь каждый в своём направлении, что оставляло большие участки совершенно без контроля, и преступник легко мог этим воспользоваться и ускользнуть. Они уже дважды сталкивались с этим, и если в ближайшее время ничего не произойдёт, то им придется отменить поиски и подождать до конца выходных, когда они смогут получить больше людей. Когда это произошло впервые, она поняла, что что-то не так, и решила не сходить со своего места. Закрыла и перезапустила мобильное приложение, которое использовала для получения информации от Муландера. Но это не помогло. Участок на карте все равно выглядел не так, как должен был круглый, как теннисный мячик, и по сравнению с предыдущим совсем маленький, и похожий на сургучную печать. настолько маленький, что занимал всего несколько тысяч квадратных метров. ко всему прочему, она оказалась всего в нескольких сотнях метров от центра участка. если изображение на карте в её телефоне было верным, преступник должен был войти в контакт сразу с несколькими вышками. И Это также означало, что он мог быстро вернуться в ту зону, где они вообще не могли его засечь. Похоже, ты идешь прямо к нему, написал утес. Мы присоединимся, как только сможем. Она поднялась, достала пистолет и положила еще две обоймы в задние карманы джинсов, прежде чем поспешить дальше. Ирен пошла назад, на солнце, пересекла тропинку и продолжила путь по небольшому гребню с высохшими ветками и корнями, которые делали всё, чтобы схватить её за ноги. Но ей удалось ни разу не свалиться, и вскоре она снова оказалась среди деревьев на другой стороне. Укрывшись за огромным валуном, она посмотрела на телефон и отметила про себя, что область поиска всё ещё невелика, и их пути скоро пересекутся. Если только он внезапно не изменит направление движения. Она сидела совершенно неподвижно, но не слышала ничего, кроме писка комаров, летающих рядом. Может быть, он уже засёк её и тоже спрятался и притих. В конце концов, она вышла из укрытия, огляделась и пошла дальше вглубь леса, где листва вокруг то задерживала, то пропускала через себя яркие солнечные лучи. Сначала она бежала вперёд лёгкими шагами, перепрыгивая через покрытые мхом камни и упавшие деревья. Но через некоторое время замедлила шаг и стала идти крадучись, время от времени проверяя на телефоне, где находится. Через некоторое время расстояние между деревьями стало совсем большим, а потом она оказалась на поляне, где солнечный свет был настолько ярким, что глазам потребовалось несколько секунд, чтобы приспособиться. Но как только они привыкли к свету, стало ясно, что они гнались не за таинственной тенью, а за реальным человеком. Обгоревшие камни были разбросаны, но она довольно быстро нашла место, где они образовывали кольцо вокруг костра, который, вероятно, горел здесь прошлой ночью. Невдалеке она заметила участок примятой травы в форме почти идеального прямоугольника длиной в два метра. Что-то блеснуло в траве, и когда Иран присела на корточки и пригляделась, то увидела, что это была гильза. И как раз в тот момент, когда она надела перчатку и собиралась поднять её, она замерла, услышав звук позади себя. Это был не сломанный сучок на дереве. И не ветка на кусте, и даже не листья шуршащие на ветру. Что это было, она не знала. Может быть, просто игра воображения. Тем не менее, медленно поворачиваясь, она подняла руки вверх и посмотрела прямо в его чёрные глаза. Олень стоял всего в нескольких метрах от неё и казался таким же удивлённым, как и она сама. Она была поражена тем, как величественно он выглядел. Большие ветвистые рога и смоляно черный взгляд. Он смотрел на нее в упор и как будто читал мысли. Раздался какой-то грохот, но эхо от него не позволяла разобрать, откуда он доносился. Это был свистящий звук, как будто меч рассёк воздух прямо у нее перед носом, и она поняла, что кто-то стрелял в нее». Пуля попала в траву в нескольких метрах слева от неё, а Ирен бросилась на землю вправо. Олень уже исчез, как будто его никогда и не было. Она поползла по пластунски по траве, пытаясь собраться с мыслями. Обычная винтовочная пуля летела со скоростью около 800 метров в секунду, что более чем вдвое превышала скорость звука. Но грохот свистящий звук и удар пули произошли более или менее одновременно. А это означало, что стрелявший находился не более чем в 50 метрах от неё. Ей невероятно повезло. Понимание этого начало достигать её сознание, и с ним пришёл шок, но времени на потрясение не было. Единственное, что сейчас нужно было сделать, это как можно скорее убраться оттуда. Если б только она могла видеть его сквозь высокую траву. Но она не решалась встать, а продолжала ползти под прямым углом от траектории пули. Она могла только надеяться, что он не видит ни её, ни шевеления в траве. Сейчас главным было покинуть открытую поляну и вернуться в лес, где она могла бы укрыться за деревьями и продолжить движение полукругом, чтобы зайти к нему в тыл. Внезапно раздался ещё один выстрел, и сразу же за ним ещё. Она замерла и затаила дыхание, осматривая своё тело, чтобы убедиться, что не ранена, когда раздался глухой стук. Звук, который напугал её больше, чем выстрелы. Может быть, это он выпрыгнул из своего укрытия? Если он сидел на дереве или на охотничьей вышке, то точно видел её. Если так, то это означало, что именно его шаги она сейчас слышала вместе с шуршанием травы где-то позади. Или она слышала не шаги, Точно. Теперь было слышно, как треснула ветка. И может, ей подняться и попытаться убежать? Нет, тогда она станет еще более легкой добычей. Лучше уж быть наготове с пистолетом в руке. Звук прервал ее мысли и заставил начать действовать. Звук чего-то металлического, вытащенного из ножен. С пистолетом в обеих руках она перекатилась по траве на полоборота и увидела, как он стоит, заслоняя собой слепящее солнце, с мясницким ножом в руке и винтовкой, висящей на плече. Секунды ползли вперед, словно давая ей больше времени прицелиться ему в ногу и сжать правый указательный палец еще сильнее, чтобы спустить курок. Но что-то заставило ее подождать. Хотя и глаза, и нос и рот выглядели так же, как она запомнила, когда три дня назад увидела его ухмыляющимся за оцеплением в Бьюве. Она остро ощутила, что что-то не так. Например, не было улыбки. А когда солнце наконец скрылось за облаками, она смогла рассмотреть его лицо в деталях, то сразу поняла, в чём дело. Это был не он.